Глава 19. Ирина. Телефон зазвонил, когда Ирина заканчивала завтракать. Она невольно вздрогнула, почему-то решив, что это может быть Виктор. Но нет. На дисплее высветилось имя ее лучшей подруги еще со времен школы — Маши Вронской. Когда-то на дне рождения Маши она и познакомилась с Витей. Вронская давно и прочно обосновалась в Израиле, уехала туда лет 15 назад вместе с мужем, но потом развелась, однако обратно в Россию уже не вернулась, не захотела. Три года назад Маша все-таки уломала Ирину приехать к ней в гости, поправить здоровье, отдохнуть, заодно и помочь с детьми. Ее мальчишкам тогда было 9 и 11 лет, и более шкодных ребят Ирина в жизни не встречала. Без мужа Маше было тяжело с ними справляться, но сейчас уже легче. Некоторое время назад она как раз встретила другого мужчину и вышла за него замуж. Поначалу со скандалом со стороны детей, но Леня, так звали ее нового супруга, оказался человеком с невероятно закаленным характером, и уже спустя пару месяцев мальчишки сдались и приняли его. Вот тогда Ирина и решила, что здесь ей больше нечего делать. Она жила в Израиле только ради подруги, но теперь у Маши семья, и чего Ирина будет путаться под ногами? И она вернулась в Россию. Тем более, что Марина так удачно забеременела, даже не пришлось придумывать причину. Достаточно было сказать, что дочери нужна помощь с ребенком. «Доброе утро, Иришка!» – прозвучал в трубке Машин радостный и звонкий голос. «Как твои дела и настроение?» Когда-то давно Вронская называла Ирину «Горбушка». Из-за фамилии Горбовская, конечно. Но после развода перестала. Да и вообще, как и Марина с Максом, не желала говорить о Викторе. Каждый раз, когда Ирина упоминала его в разговоре, глаза подруги наливались кровавым бешенством. «Хорошо», — подумала пару мгновений и призналась. «Представляешь, вчера зашла в тот ресторан, в котором мы с Горбовским часто сидели, когда только поженились, и встретила там его». «Кого?» — испуганно переспросила Маша, и Ирина от чего то улыбнулась. «Да Витю. Сказал, что гулял». Случайно дошел до этого ресторана и решил зайти. Вронская пару секунд ошеломленно молчала, затем кашлянула и сдавленно проговорила: "Совпадение на грани фантастики. Может, он за тобой следил? Вряд ли, Маш. Просто я ему ночью фотографию Марины и Ули отправила. Ну и так парой фраз ни о чем перебросились. Наверное, его тоже накрыло воспоминаниями, как и меня." Вот и получилось так, что встретились в этом ресторане. «Иришка!» Выдохнула подруга, Ирина уже приготовилась выслушивать норовоучение, но Маша удивила, тихо и как-то робко проговорив. «Слушай, может, вам попробовать заново?» От удивления у Ирины даже перед глазами потемнело, и сердце зашлось. «Нет, вот это вообще никуда не годится. Еще не хватает нервничать из-за ерунды». «В каком смысле заново?» «В том самом. Двенадцать лет все-таки прошло». «Боже, что я слышу!» Ирина попыталась вести разговор к шутке. «Еще совсем недавно ты была готова кастрировать Горбовского, а теперь что, защищаешь?» «Да не защищаю я его», — хмыкнула Маша. «И кастрировать, пожалуй, нет, но то, что в пах я бы ему врезала с удовольствием, это точно. Просто... Сколько у тебя мужиков было за все это время?» «Много?» «Много», — подтвердила Ирина спокойно. «Да, монахиней она не была, ну и что?» «И я к тому, что ни с кем из них ты не была счастлива. Так и не разлюбила ведь Виктора, как ни старалась, правда?» Ирина грустно улыбнулась. «Это было правдой. Все эти годы вместо любви она потребляла какой-то суррогат из физического влечения и общения без привязанности. Однако ей больше и не хотелось привязанностей. «Хватит, но так, что до сих пор никак не отвяжется. Секс без обязательств и достаточно». Хотя иногда такая тоска была по прежней счастливой жизни, что хоть волком вой. «Горб общается кое с кем из наших однокурсников», продолжала между тем Маша. «И я точно знаю, что постоянной бабы у него не было и нет. Так может вам объединить усилия, если уж по отдельности не получается быть счастливыми?» «Я вполне счастлива», — соврала Ирина. А Витя... «Нет, Маш, хватит его с меня. В одну и ту же реку дважды, как говорится... В ту же и не получится, но можно в другую. С тем же человеком?» «Нет. Ладно, давай больше не будем на эту тему. Расскажи лучше, как там твои мальчишки?» Положив трубку еще через полчаса, Ирина некоторое время сидела на месте, не двигаясь и прикрыв глаза, унимая беспокойно занывшее сердце. Маша не знала о том, что Ирине сказали врачи два месяца назад. И никто не знал. И не узнает. Еще и по этой причине она не собиралась заводить никаких новых отношений. Даже новых, старых отношений с Виктором. Какой бы сволочью он ни был, подобного все же не заслужил. Но с детьми она его помирит. И достаточно.